Замыслы Меньшиковым. Законом 5 февраля 1722 года о престолонаследии Петр Великой пошел разрез с установившимися понятиями, так как еще со времен московских князей прямыми наследниками царствующего государя считались родные сыновья или ближайшие после них родственники в мужском колене, и потому обходить их было бы делом несправедливым. Хотя в защиту нового постановления Феофан Прокопович по приказанию императора тогда же составил особый трактат «Правду воли монарши», Но в сознании общества правда была не на стороне законодательного акта. Многие крепко держались в мнениях, что молодой царевич пётр Алексеевич устранен незаконно, а Екатерина захватила власть не по праву. Меньшиков, самый умный из временщиков, первым сообразил это. Он понял непрочность своего положения и всю опасность, какая ожидает его в случае смерти Екатерины. Человек находчивый и решительный, он постарался заблаговременно принять меры, тем более что здоровье императрицы стало внушать серьезные опасения». Меньшиков уговорил Екатерину составить завещание, назначив Петра своим наследником и одновременно связав его словом жениться на старшей дочери временщика Марии. Положение государева тестя действительно позволило бы Меньшикову спокойно смотреть на будущее, тем более что несовершеннолетие государя делало его фактически правителем государства. Екатерина, всю жизнь привыкшая исполнять чужую волю, покорно поддалась настояниям Меньшкова, которому в прошлом столь многим была обязана. Ливонская пленница принадлежала к числу тех людей, которые кажутся способными к правлению, пока не принимают правление». При Петре она светила не собственным светом, но заимствованным от великого человека, которого она была спутницей. У нее доставало умение держать себя на известной высоте, обнаруживать внимание и сочувствие к происходящему около нее движению. Она была посвящена во все тайны, Тайны личных отношений окружающих людей, ее положение, страх за будущее, держали ее умственные и нравственные силы в постоянном и сильном напряжении. Но вьющееся растение достигало высоты благодаря только тому великану лесов, около которого обвивалось. Великан сражен, и слабое растение разослалось по земле. Екатерина сохранила знания лиц и отношений между ними, сохранила привычку пробираться между этими отношениями, но у нее не было ни должного внимания к делам, особенно внутренним, и их подробностям, ни способности начинания и направления. В этом отношении место Петра Великого оставалось праздным. Соловьев. Интриги Меньшкова всполошили остальных членов Екатерининской партии. Они не без основания опасались, что предстоящее возвышение его отдаст их совсем в руки всесильного временщика. Против него составился заговор. Девер, Толстой, Бутурлин, Скорняков-Писарев, Ушаков и герцог Голштинский, зять императрицы, старались убедить ее назначить после себя одну из своих дочерей, Анну или Елизавету, и взять обратно обещание сочетать браком Петра с дочерью Меньшикова. Но последний сумел разбить их планы. Над Девиэром... Наряжен был суд по обвинению в непристойных словах и оскорбительных для государних действиях. Следственная комиссия сумела привлечь к делу также других соперников Меньшкова. И в сам день своей кончины, 6 мая 1727 года, Екатерина подписала приговор, по которому Девиэр, Скорняков и Толстой лишались чинов и имения, биты кнутом и сосланы первые два в Тобольск, а Толстой с сыном в Соловецкий монастырь. Бутурлина сослали в деревню, а Ушаков перемещен из гвардии в армию. Временщики в царствовании Петра Второго. Торжество Меньшкова продолжалось недолго, всего четыре месяца. За это время он успел получить звание генералиссимуса русских войск, удалить герцога Голштинского с женой из России в Голштинью, обручить свою дочь с императором и восстановить всех против себя самовластием, высокомерием и заносчивостью. Против него составился новый заговор, на этот раз вполне удавшийся. Душой заговора был хитрый Остерман и князья Долгорукие. 9 сентября 1727 года Меньшков, лишенный чинов и орденов, был сослан с семьей на жительство в город Ранненбург, ныне Рязанской губернии откуда вскоре его перевели на низовье реки Аби в Дальний Холодный Березов. Там он и закончил свои дни в 1729 году. От падения Меньшкова страна выиграла, однако, немного, скорее даже проиграла. Меньшков все же правил государством в духе предначертаний Великого Петра. А теперь... С возвышением долгоруких, с возвращением из заточения бабки молодого государя, царицы Евдокии, первой жены Петра Великого, с переездом двора обратно из Петербурга в Москву, снова ожили старые симпатии к старине и делу Петра Великого. Без того уже попавшему в слабые и неумелые руки грозила опасность претерпеть в самой основе своей большое искажение.